Искринно. В царской приемной Зельберович попросил меня подождать, а сам побежал докладывать. Я огляделся, я узнал эту комнату. Еще недавно она была приемной Берии Ильича, но теперь она выглядела несколько иначе. На окнах висели тяжелые занавеси с двуглавыми орлами, разглядывая которые, я не сразу заметил, что царская секретарша Прекратила печатать на машинке и смотрит на меня с большим любопытством. Наконец я её тоже заметил. Она была в чёрном строгом платье и в белой косынке, из которой выбивалась маленькая чёлочка. Клаша тихо позвала меня, секретарша и улыбнулась. Искра, закричал я неужели это ты? Боже мой, я от тебя не узнал, ты так изменилась, похорошела. Тебе К лицу это платье, это косынка и челочка. Я кинулся к ней. Хотел ее обнять, но она выставила вперед руки и сказала, нет-нет, только без этого. Я даже опешил, как же без этого? Я тебя так долго не видел. Я тебя тоже долго не видела и отвыкла, сказала она, и это к лучшему, потому что ты от нас скоро уедешь, а мне оставаться здесь. Да-да, сказал я, оправдываясь, я тебя никак не могу взять с собой, потому что... — А почему ты думаешь? — спросила она, удивленно, что я хочу с тобой поехать куда-то. — Как? — опешил я. — Разве ты не хочешь уехать отсюда со мной? — С какой стати? Чего я там не видела? — Что значит, чего ты там не видела? Ты разве не понимаешь? Если я уеду, ты больше никогда меня не увидишь. Никогда, никогда. — Ну да. — она улыбнулась и развела руками. — Когда-то ж нам все равно пришлось бы проститься. — Да. Причём сказала она это так спокойно, как будто перспектива проститься со мной навсегда не затронула в ней никаких струн души. Это меня ужасно шокировало, обидело и возмутило. Моя мужская гордость была уязвлена. Но как же так, ну, как же так? Неужели ты всё забыл, ведь мы спали с тобой вместе, мало ли с кем я спала? сказала она, улыбнувшись очень цинично. Я ж не могу одно время, но уехать со всеми, с кем я спала. Меня от такой откровенности даже всего затрясло. Я сжал кулаки, затопал ногами, закричал на неё: "Да как ты смеешь говорить такие слова? Как тебе не стыдно? Неужели тебе чужды такие понятия, как любовь, женская верность и женская гордость?" Неужели ты думаешь, что на свете нет ничего святого? А я-то, дурак, я о тебе думал, я страдал, я вспоминал, как предо мной явилась ты, как мимолётное видение, как гений чистой красоты. Я говорил долго, возвышенно и красиво. Я произносил пушкинские слова. Вовсе не думай, что я их украл. Мне казалось, что они только что родились в моём уме и в сердце, и я сам искренне верил тому, что я говорил. Я ещё не закончил всех своих сентенций, когда заметил, что она ужасно разволновалась, затрепетала и вдруг с рыданиями кинулась мне на грудь. "Меленький мой", бормотала она, глотая слёзы. "Любимый, клашенька, прости меня, я не знала, что ты так меня любишь, но если так, ты ведь меня, правда, очень любишь, очень-очень". "Ну, конечно же", "очень", сказал я, тут же теряя уверенность. "Я тебя тоже очень-очень". — сказала она, осыпая меня поцелуями. — Я готова за тобой ехать, идти пешком, куда хочешь, в прошлое, в будущее, в тартарары. Вот, подлая человеческая натура. Только что я страстно желал услышать от нее что-то подобное, а как услышал, сразу же скис. Косынка на ней сбилась, я ерошил ее короткие волосы, говорил ей какие-то слова и думал, боже мой. Что ж я такое наделал? Зачем я ее уговаривал и куда я ее возьму? Милая, — сказал я ей, — если б ты поехала со мной, это было б такое счастье, но... Она закрыла мой рот ладошкой. Никаких «но». Я еду с тобой. Куда ты меня позовешь? Да, да, — сказал я. Да, конечно, но, понимаешь, у меня там есть жена, а это неважно. Грячо возразила она, — я знаю, что у тебя есть жена, но я уверен, она хорошая, она все поймет, и мы с ней подружимся. Надо сказать, что это ее предположение меня очень развеселило, и я даже не то чтобы засмеялся, но хмыкнул и сказал, что жена у меня, конечно, хорошая и даже и очень, но насчет того, что она поймет в этом, я как-то слегка сомневаюсь. — Понимаешь, — сказал я, подбирая слова, — моя жена... Она живёт ещё в прошлом, в старом капитализме. И у неё такие предрассудки, пережитки такие, что её муж должен принадлежать только ей и никому больше. Это моё заявление искру не охладило нисколько. Хорошо, сказала она. Если твоя жена такая отсталая, мы не будем её травмировать. Мы будем встречаться только время от времени. А если это невозможно, я буду счастливо иногда видеть тебя, хотя бы издалека. Вот эти женщины, они никогда не понимают, чего хотят. Сначала они хотят видеть хотя бы издалека, хотя бы в подзорную трубу, но потом осознают, что этого мало, и начинают требовать что-то ещё. Сейчас тебя царь позовёт. — Ты ему скажи, что можешь уехать только со мной. Он строгий, но справедливый. Он все поймет. Ты только скажи. — Хорошо, хорошо, — сказал я, глядя на Зельберовича, который, приоткрыв дверь, манил меня пальцем.